Глава тринадцатая. Истинная молитва и изобилие. Однажды я попросил тебя продать имение свое, раздать все бедным и идти за мною. Вот что при этом я имел в виду. Без всякой привязанности к ценностям сего мира ты можешь бедных научить тому, где им искать свое сокровище. Бедное. это те, кто сделали неверный вклад. И как же они действительно бедны. Артен и Порсо обещали мне поговорить об истинной молитве и о том, как научиться распознавать знаки Святого Духа в повседневной жизни. Я думал, мы поговорим об этом в следующей беседе, потому что в последнее время испытывал желание изучать и применять одно из связанных с курсом брошюр под названием «Молитвенная песнь», в которой рассматривались подобные вопросы. Мои просветленные друзья должны были появиться снова в августе 1998 года, но перед этим, выходные 4 июля, мне было суждено посетить человека, которого, по словам курса, будут считать величайшим учителем курса. В течение прошлых пяти лет С тех пор, как организатор моей учебной группы вручил мне записи к Опника, я временами слушал его выступления. А мне не очень нравится читать, и эти кассеты были весьма полезны для понимания и применения курса. Хотя я мог изучать курс самостоятельно, но мне нравилось получать помощь, и я знал, что очень хочу пройти мастер-класс лично у Кена. Пока мы с Кэрин десять часов ехали из Манавроска, Нью-Йорк, городок в провинции Кескилс, я был счастлив, что после пяти лет откладывания поездки наконец еду. Еще счастливее я стал, когда увидел идиллическую картину фонда Курса Чудес на прекрасном озере Теннана. Мы должны были остаться на пару ночей и пройти мастер-класс под названием. «Время и вечность» вместе с остальными 150 учениками. Больший процент людей были родом из штата Нью-Йорк, но были ученики из других концов Америки, а также несколько иностранцев. Разговаривая с учениками, я понял, что большинство из них обладало высокоразвитым интеллектом, чего я и ожидал от серьезных учеников курса. В течение трех дней, которые мы провели в Роско, я познакомился с Кеном и пару раз поболтал с ним за ланчем. Больше всего меня удивили две вещи – его дружелюбие и великолепное чувство юмора. И то, и другое не всегда видно в видеозаписях. Хотя практически невозможно передать подобное переживание словами, достаточно будет сказать «Я считаю тот мастер-класс» преображающим событием. Убедившись в том, что хоть мне и не всегда удавалось контролировать кажущееся происходящим в моей жизни, но я всегда держал под контролем свое восприятие, а значит и свое отношение. Пару лет спустя, в июне 2000 -го года, я поеду в Роско и пройду другой мастер-класс у Кена. Я с удивлением узнаю, что он переезжает из рока на 3000 миль о город Томикула в Южной Калифорнии. Хотя меня поначалу это слегка расстроило, я был уверен, Кен и его жена Глория знали, что делают, и тихо оставлял Иисус. Я также был уверен, Калифорния – мека открытой духовности. И только надеялся, что мне удастся однажды поехать в фонд на Западе, испытывая вечную благодарность за мастер-классы у Роско – возможность познакомиться с Кеном. Вернувшись домой, я подумала, что в последнее время часто сталкиваюсь с примерами нехватки денег и отсутствия изобилия. Хотелось поговорить об этом с Артеном и Меня поражало, сколько вещей требовалось американцам. Во время Великой Депрессии ты чувствовал благодарность, если была крыша над головой и достаточной еды. Да, и тогда были богатые люди». Но уживание стало задачей большинства жителей страны. Если тебе не было холодно и не хотелось есть, дела шли хорошо. После окончания Второй мировой войны и вплоть до начала 50-х, американцы очень скупо тратили деньги. Все, кроме самых юных, еще помнили Великую депрессию, и мода на экономность не проходила, к разочарованию американских корпораций. Затем, в 1951 году, появились первые телепередачи для всей страны. Впервые нация могла смотреть телевизионную рекламу, в которой показывалось все то, чего у них не было, и объяснялись причины, почему им станет лучше, если они это купят. Люди не представляли, насколько они беззащитны перед предложением и жадностью. К середине пятидесятых бизнес переживал бум. Люди покупали то, без чего обходились раньше, вместо того, чтобы откладывать деньги. По телевизору людям часто говорили, что нужно идти в ногу со временем. Хлынул капиталистический поток, и вслед за ним расцвела Уолл-стрит. Может быть, в материальном мире это неплохо, но что стало с разумом людей – они оказывались все более и более сосредоточенными на физическом, что прекрасно соответствовало скрытому сценарию века, отвлекая их от умственной дисциплины. Другим интересным фактом было то, что если люди не видели чего-то по телевизору, то это не имело значения. 11 сентября 1973 года мало кто обратил внимание на то, что выбранный по демократическим законам президент Чири был убит людьми, нанятыми ЦРУ, а на его месте оказалась марионетка правого крыла США. Страдания и пытки многих чирийцев, последовавшие за этим, заставляли весь мир стыдиться. Но не большинство американцев, которые не видели точных репортажей по телевизору. В девяностых американцы не знали, что их стране не позволят присоединиться к Евросоюзу, даже если она этого захочет. По европейским законам, то, что у нас допускается смертная казнь, делает страну слишком варварской, чтобы она могла получить членство в Союзе. Тем не менее, все это входило в заранее написанный сценарий, я мог рассматривать его через одну призму из двух. Прощение не всегда давалось мне легко, но всегда рано или поздно наступало. Дождливым днем в августе 1998 года я сидел дома, когда Артена Пурса нанесли мне визит номер 13. Улыбающаяся Пурса начала разговор. «Привет, Гэри. Рада тебя видеть как всегда. Мы счастливы, что ты познакомился с Кеном». «Конечно, ты можешь учиться у него, не встречаясь лично, но здорово, что ты съездил на мастер-класс. Еще как и было здорово с ним познакомиться. Я удивился тому, какой он остроумный для ученого». «Одно из лучших орудий Святого Духа – это смех, брат мой. Если воспринимать мир слишком серьезно, он тебя захватит. Еще бы, я бы хотел смеяться чаще». Я все еще иногда задерживаю прощение. Уверен, вы знаете, о чем я хочу сегодня поговорить. Мне бы хотелось научиться лучше получать указания, и я благодарен за то, что до сих пор вы удовлетворяли мои интересы. Все это часть плана. Давай обсудим источник указаний, который не принадлежит этому миру. Сегодня мы не задержимся надолго, так что давай сразу перейдем к делу. Ты читал брошюру «Молитвенная песня», правда? Конечно, да, это один из любимых моих текстов. Тогда давай поговорим о том, что такое истинная молитва и как можно получить от нее дополнительную пользу. Сначала один вопрос. Мы здесь для того, чтобы служить тебе. Я тут думал о преданности истинных духовных посланников от Святого Франциска до Матери Терезы, И начал гадать, ли я быть одним из посланников Бога. Я ведь не всегда так всецело предан ему, правда? Всегда помню одну вещь. Твое прощение доказывает твою преданность. Ты привыкаешь прощать часто, и забываешь, что это стало для тебя естественным только в последние несколько лет. Каждый раз, когда ты прощаешь, считай это даром себе и Богу. Ты справишься. «Спасибо, я постараюсь. Но мне также кажется, что я недостаточно целеустремлен в написании книги или в том, чтобы становиться спикером курса. Ораторских способностей у меня нет. Тебе не нужно это делать, если ты сам не хочешь. Но если ты выберешь подобное занятие, запомни кое-что. У Моисея не было ораторских способностей. Они были у Гитлера. Имеет значение послание, а не его форма. Кроме того, попробовав, ты можешь сильно удивиться. Просто помни, что говоришь сам с собой. Вне тебя никого нет, запомни это навсегда. Что же касается целеустремленности, будь то сексуальное желание или упорство в работе, люди ее проявляют, потому что боятся смерти. У них есть дедлайн, так сказать. Такой лентяй, как ты, просто проявляет свой страх смерти другими способами. Когда он проявляется, вспомни, насколько ошибочен страх смерти и страх Бога на самом деле. И если ты помнишь, что ты не тело, то можешь отступить и увидеть, что желаемое ничего не стоит. Вообще-то у меня есть страх того, что я не смогу жить на Гавайях. Я думаю, это потому, что я больше этого хотел, чем сам понимал. Во-первых, тебе не нужно чувствовать себя виноватым за то, что ты хочешь там жить. Почему бы не жить именно там? Всем нужно где-то жить. Это вопрос предпочтений. Зачем так серьезно к нему относиться? Киты, например, уходят туда на зиму. Почему хороший парень, рыба по знаку зодиака, тоже не может туда поехать? Пока что я не вижу возможности оставаться там надолго. Все потому, что ты ставишь терегу перед кобылой. К счастью для тебя, сегодня мы как раз собирались поговорить о том, как поставить кобылу впереди тереги. Тебе нужно понять одно, что ты не виновен, что бы ни казалось происходящим в твоей жизни. А некоторые чувствуют себя виноватыми из-за своей бедности, а другие – из-за своего богатства. Не приходит в голову, что в бесчисленных прошлых жизнях тебе случалось бывать и бедным, и богатым. Однако ни то, ни другое не было правдой. Это всего лишь сон. Как мы предполагали, если ты хорошо понимаешь основу мыслительной системы курса, то должен применять усвоенное ко всему. Например, испытывая сильное желание чего-то, ты считаешь себя телом или думаешь, что так или иначе отделен от Бога. Если ты дух, соединенный с Богом, то тебе ничего не нужно. Если ты помнишь, что ты не тело, то можешь отступить... И увидеть, что желаемое ничего не стоит. Напомню, мы не говорим об отказе от чего-то физического. Мы говорим о том, как ты на это смотришь. Если тебе нужно что-то, а для того, чтобы в чем-то нуждаться, этого должно не хватать, можешь вспомнить, что это всего лишь замена Бога, и что чувство отделенности от Него – Единственная реальная проблема. Тебе снится сон о но это неправда. Вместо того чтобы делать одну вещь на уровне формы важнее других, ты можешь вспомнить, что все это одинаково незначительно. Христу ничего не нужно. Если тебе что-то нужно, то ты исходишь от слабости. Но если тебе ничего не нужно, то ты исходишь От силы Христа. А если я просто люблю Гавайи и выбираю их, потому что они красивы? Один из способов думать об этом – считать красоту, которую ты видишь, или о которой просто думаешь – символом изобилия во Христе. Таким образом, если в твой день рождения идет дождь, и ты не можешь выйти посмотреть на красоту – она всё равно остаётся там, где и была с самого начала, в твоём разуме. В твоём случае нехватка чего-либо проявляется в форме финансовых проблем. Это результат твоей подсознательной вины. Не нужно из-за этого огорчаться. Есть и худшие способы для проявления подсознательной вины. Например, твои проблемы предпочтительнее – чем и серьезные проблемы со здоровьем и многое другое, с чем приходится мириться людям. Ты знаешь, как прощать. У тебя идеальное давление. Ты выглядишь на много лет моложе своего возраста. Пересчитай свои благословения и будь благодарен за то, что большинство твоих уроков мягки. А прощение пробуждает тебя навстречу осознанию того, что ты есть на самом деле». Я получил хорошее представление о том, как молиться и быть с Богом, но не уверен, что понимаю идею вторичной пользы. Хорошо, мы вкратце изложим ее тебе, а потом оставим практиковаться. Практика приводит к совершенству. Возгляни на это так. Если резорная Вселенная постоянно изменяется, а Бог вечен и не изменен, Что ты предпочтёшь использовать в качестве источника? Твоя проблема-недостатка, символизирующая мысль о растерении, умножается тем, что ты обращаешь веру к тому, на что нельзя положиться. Если ты видишь источник ресурсов в чём-то из этого мира, например, в карьере, конкретной работе или своих способностях, то когда что-то изменяется – как всегда происходит в этом мире, ты можешь всего лишиться. Иллюзорный источник может быть потерян. Что, если твой источник не может измениться или подвести тебя? Тогда ты обращаешь свою веру туда, где она оправдана. Теперь ты видишь, что твоя карьера и другие дела – всего лишь инструменты, которые можно использовать как символические выражения постоянной поддержки. Теперь твой источник становится бездонным колодцем, к которому ты обращаешься за наставлениями, и они всегда приходят в форме вдохновения. Если твои инструменты ломаются, что из того? Тебе не нужно привязываться к ним, потому что не у них твой источник. Если источник постоянен, то один инструмент можно легко и быстро заменить другим, благодаря совершенно естественной вспышке вдохновения. Ты можешь расслабиться, зная, что не лишишься источника. Я уже ощутил на себе кое-что из того, о чем ты говоришь, но не мог бы ты более конкретно объяснить. Да, инструкции Джея в молитвенной песне совершенно конкретны. Но соединение с Богом – абстракция. Если ты пожелаешь, то позднее, в самый неожиданный момент, ответ на вопрос придет к тебе, как гром с ясного неба, в результате соединения с Богом. Я повторю тебе, что говорится в этой драгоценной брошюре, хотя ты уже прочитал часть ее. Тайна истинной молитвы в том, чтобы забыть о вещах, в которых, как тебе кажется, ты нуждаешься. Просить о чем-то конкретном – все равно, что смотреть на грех, а затем прощать его. Точно так же в молитве ты смотришь на свои конкретные потребности и не видишь их, и позволяешь им идти в руки Божьи. Там они становятся твоими дарами ему, потому что говорят ему, что у тебя нет других богов, кроме него, никакой любви, кроме его. В качестве одного примера, когда ты медитируешь, то можешь визуализировать, как берешь Джея или Святого Духа за руку и идешь к Богу. Потом представишь, как кладешь на алтарь перед ним собственные цели, проблемы, словно дары. Возможно, ты говоришь Богу, как сильно Его любишь и как благодарен за то, что Он целиком и полностью заботится о тебе. Ты всегда в безопасности и всем обеспечен. Потом замолкаешь. Ты убежден, Бог создал тебя в точности таким же, как Он Сам, для того, чтобы ты был с Ним всегда. Теперь можешь все отпустить, соединиться с любовью Бога и потеряться в радостном соединении с Ним. Пару дней спустя ты будешь есть бутерброд или работать за компьютером, и внезапно тебя осенит. К тебе придет идея, порожденная вдохновением. Слово «вдохновение», как можно догадаться, означает «дарованное духом». Соединившись с духом, ты получаешь ответ. А люди всегда обращаются к Богу за ответом на их молитвы. Если бы они больше знали о том, как нужно молиться, то знали бы, как дается ответ. Его ответы приходят не в физической форме, Они появляются в твоем разуме в форме наставлений, вдохновенной идеи, которая в парашюре описывается как эхо Божьей любви. Форма ответа, если он дается Господом, будет соответствовать твоим потребностям, как ты их видишь. Это всего лишь эхо ответа Его голоса, настоящий звук. Это всегда песня благодарения и любви. Это решение задачи, соединение с Богом в любви и благодарности. Ты забываешь все остальное и теряешься в его любви. Вот что должно быть наполнено духом. Это и есть молитвенная песнь. эхо дополнительная польза, но не она является целью молитвы. Оно возникает естественным образом, когда ты воссоединяешься с Богом и любишь Его. Поэтому ты не можешь просить об эхо. Даром является песня. Вместе с ней приходят тона, гармония, эхо, но все это вторично. Разве не может произойти что-то в мире, соответствуя моим потребностям, так как я их представляю? Ответы Бога приходят изнутри, а не извне. Если что-то и проявляется в мире, это символ. Не думай, что Бог действует в мире. Он этого не делает. Результаты следования Его указаниям могут проявляться как символы безопасности или изобилия. Теперь ты можешь исходить из позиции силы, а не позиции слабости. ты обнаружишь, что стал более терпеливым и расслабленным в работе, и благодаря этому работаешь эффективнее. Освобождая на пути к Богу разум от воспринимаемых желаний, ты можешь ощутить Его любовь. Возвращаясь в мир, где, как тебе кажется, ты находишься, сможешь чаще вспоминать, что ты такой на самом деле с Богом. По временами увидишь очень естественно и очень отчетливо, что же ты должен сделать в этом мире, чтобы решить свои проблемы. Или, если ты сталкиваешься с важным решением, каким именно будет это решение. Наиболее поразительным свидетельством действенности этого подхода будет то, что он работает. Принимая дары своего отца, помни, что ты вечно с ним. Бог отвечает только за вечность, но все равно в ней содержатся все меньшие ответы. Теперь мы собираемся уходить, но только как форма. Мы хотим, чтобы после нашего исчезновения ты соединился с Богом, и мы будем там. Отправляясь к Богу, ты не пытаешься что-то получить, ты просто любишь Его. Благодаря этому ты узнаешь, что любимым ныне, пресно и во веки веков. В истинной молитве ты слышишь только одну песнь. Все остальные просто добавляются к ней. Ты ищешь сперва Царствие Небесное, а все остальное тебе дается».